то там Оглянитесь назад на детство. Вы вспомните, что в каждом из училищ, в каждой гимназии была такая неожиданно вспыхивающая эпидемия. Вдруг игра в перья. И все мальчишки, все классы с головой уходят в дурацкую игру, ходят как пьяные, учебники плесневеют, в журналах строеным чистоколом вытягивается ряд единиц. Но однажды Во время разгара игры в перья кто-то, разжевав резинку, на что ушла добрая половина дня, надул воздухом разжеванную массу и причудливо щелкнул ею. И вдруг первая эпидемия, игра в перья, сразу как по мановению волшебного жезла прекратилась. К перьям потеряли всякий интерес. И крупные держатели этих, казалось бы, абсолютных ценностей сразу потерпели крах. И вместо перьев целые ряды безмолвно сидящих за партами мальчишек с дурацки благоговейными лицами, с выпученными от напряжения глазами, с механически, как машина, двигающимися челюстями. Это весь класс заболел новой эпидемией. Это весь класс жует резину из-за сомнительного наслаждения один раз щелкнуть ею. Лица людей, играющих в лото, Напоминают мне физиономии мальчишек, жующих целыми часами резину, чтобы один раз щелкнуть ею. Приходилось мне видеть всякие дурацкие игры. Но такой, идиотский, бессмысленный, как лото, целый год ломай голову, не придумаешь. В чем, собственно, дело? Как начинается лото? Идет оборотистый человек по улице, всматривается в выражение лиц прохожих, и приходит ему в голову мысль «А ведь почти». Ни одного умного, одухотворенного лица. Общая печать скудоумия и недомыслия. Надо им канальем лото устроить. Пусть играют. Самая для них подходящая игра. Тут же снимает пустое помещение, вешает вывеску, ставит обдирательный аппарат, нанимает вопильщика и говорит. «Ну вы, гуси лапчатые, идите, обдирать вас буду». И сразу фабрика начинает работать. Публика с физиономиями, как стертые пятаки, втискивается в помещение, обдирательный аппарат с грохотом кружится, вопильщик вопит, а хозяин ходит от одного к другому и у всех отбирает деньги. Дураковая психология постигнута в совершенстве. Если у дурака просто отнять деньги, он будет плакать и стонать. А если ему посулить, что он на свои три лиры проигрыша может получить 40 лир выигрыша, Дураковый взгляд заискрится, заблистает, откроет дурак свой кругленький ротик и примется напряженно следить по куску картона, на котором натыканы без всякого смысла и толку цифры, примется следить, не выиграет ли. И сидит он так за куском картона час, три, десять. Все свое свободное и несвободное время убухивает на рассматривание унылого, бескрасочного куска картона. А попробуйте сказать дураку, что ты сидишь зря, Васенька, пошел бы домой спать. Нет, скажет, это очень выгодно. Позавчера Иван Вахромеич поставил лиру, а отхватил сразу девять пятьдесят. Легенда об Иване Вахрамеиче поддерживает в нем радужные надежды. А хозяину только этого и надо, то и дело подходит. С вас полтинничек. будь я сам хозяином, и имея я дело не с дураками, а с умными людьми, я просто и честно предложил бы им. Вот вы пришли играть в лото. Вносите вы деньги, а я из них каждый раз забираю 20%. 5 игр сыграете, все ваши денежки у меня. Предположим, по 10 раз каждый из вас слазит в карман за деньгами и отдаст их мне все. Так не лучше ли, не проще ли сделаем так? Вы будете каждый день собираться у меня к условному часу, «Отдадите все свои деньги, я из них выделю процентов 30, вы их по жребию поделите между собой как выигрыш и ступайте домой. И никакого лото вам не нужно. Не нужно торчать в душной и закуренной комнате и, в глазах, пялиться на картонную бумажку с бессмысленными цифрами. Предложи я такую комбинацию, никто на нее не пойдет. И в то же время все делают то же самое». Только что больше времени тратится, да лицо после игры приобретает одеревенелые выражения ободранной грабителями мумии из гробницы фараона. Видимость человека есть, внутри все пусто. Недавно союзная полиция закрыла все лото. Но! Видели ли вы когда-нибудь, как на тоскливом черном пожарище вдруг начинает пробиваться молодая зеленая травка? Встречаю приятеля. Видели, как тараканы бегают? А что? Тут в одном доме тараканы бегают. Эва нашли редкость. Я в России сотни домов видел, где тараканы бегают. Вы не понимаете? Тут устроены тараканьи бега. Есть старт, тотализатор, цвета жакеев и бегут живые тараканы. Масса народу собирается играть. Есть верные тараканы. Фавориты. О, бог азарта, великий бог. Отнимите у человека карты... он устроит лато. «Отнимите лото, он зубами уцепится за таракана. Отнимите таракана, он...» «Да что там говорить?» Я однажды видел на скамейке летнего сада няньку с ребенком на руках. Она задумчиво выдергивала у него волосик за волосиком и гадала. Любит, не любит, любит, не любит. Это был азарт любви. Той любви, которая может лишить волос даже... незаинтересованную сторону.